Глава 4 Феликс уставился на молодую женщину, пока она покрывала его руку поцелуями. Он почувствовал легкое смятение. Сначала Ортвин, а теперь это странное лесное существо. Все, что ли, читали его книги? Был ли он действительно настолько знаменит? — так э, Так ты тоже их читала? — спросил поэт. Она с любопытством посмотрела на него. — Читала? «Что читала?» «Мои книги», — ответил он. «Ты читала мои книги?» Девушка покачала головой. «Я не умею читать». Феликс почувствовал еще большее смятение. «Тогда почему мы твои герои?» Она моргнула, сбитая с толку. «Ты? Но я Кэт. Катерина. Ты спас меня от людей Ты спас меня от той женщины». Феликс снова посмотрел на Готрика истребитель пожал плечами. «Мы... что мы сделали?» «Да», — сказала лучница, и в ее голосе проскользнула легкая нотка отчаяния. «Во Флеансбурге! Это из-за вас я стала истребителем зверья!» Теперь она выглядела обеспокоенной. «Ты... ты не помнишь?» Внезапно, с потоком образов и эмоций, он действительно вспомнил. Уничтоженная деревня, испуганная маленькая девочка, прячущаяся в развалинах гостиницы, отчаянная схватка со зверолюдьми в лесу, оборона Фленсбурга, чудовищная сила женщины с белой прядью в волосах, когда та сомкнула руки на его горле, снова маленькая девочка с широко раскрытыми глазами, когда она держала меч, которым была убита женщина, и еще раз, когда она умоляла Феликса и Готрека взять ее с собой, а затем обняла их на прощание. «Ты!» — вымолвил он. «Ты!» — сказал Готрек, и нехарактерная улыбка сменила жесткое выражение его лица. «Ты, кажется, сама стала героем, малышка!» Кэт при этих словах покраснела, хотя это едва было заметно сквозь налет грязи на ее щеках. «Я поклялась избавить весь драквальд от зверолюдей!» — скромно сказала она. «Благородное стремление!» — сказал Феликс, у которого все еще кружилась голова. «Я...» «Я не могу поверить, что после всего этого времени...» «Друзья!» — раздался голос Ортвина у них за спиной. «Помогите мне! Сэр Теобальд тяжело ранен!» Они повернулись. Ортвин все еще стоял на коленях рядом со старым рыцарем, который распростёрся на земле. Готрек и Феликс поспешили к ним, а Кэт следовала за ними. По дороге Феликс оглядел последствия битвы и подсчитал потери. Двое охранников мертвы, а двое других ранены. Один так тяжело, что не мог стоять на ногах. Обе лошади из повозки с Элем были растерзаны насмерть. Повозка сэра Теобальта застряла между двумя деревьями с разбитыми колесами, а лошади пропали. Пони Ортвина с проломленным черепом неподвижно лежал на земле, а скакун сэра Теобальта нервно бродил неподалеку с глубокими следами когтей на крупе. Феликсу пришло в голову, что если бы зверолюди не были бы так жадны до мяса лошадей, битва могла бы закончиться намного хуже. По крайней мере, пиво было спасено. И торговец пивом тоже, потому что Геррей Дле кряхтя поднялся на ноги позади своего фургона и с тревогой оглядывался по сторонам. Сэр Теобальд поднял глаза, когда они собрались вокруг него. У него была глубокая рана на щеке, а его броня вся покрылась вмятинами от ударов зверолюдов. «Как я рад видеть вас живыми, друзья!» — слабо сказал он. «Вы доблестно сражались». «Насколько сильно вы ранены, сэр?» — спросил Феликс, опускаясь на колени рядом с ним. «Легкие неудобства», — сказал рыцарь. «Я получил сильный удар в плечо, и в данный момент я не могу пошевелить левой ногой. Кроме того, мое зрение затуманено. Боюсь, мне понадобится небольшой отдых». Феликс повернулся к Кэт. «Ты знаешь, как далеко отсюда до Баухольца?» «Примерно час ходьбы», — сказала она. Феликс посмотрел вверх на клочки пурпурного неба, видневшиеся сквозь густой полог хвои над ними. «Возможно, нам следует разбить лагерь», — начал он, но Кэт прервала его. «Вы не должны оставаться здесь на ночь. Есть волки и другие звери, которые почуют запах крови. Спокойно тут точно не будет». Феликс огляделся, оценивая их ресурсы. «Одна лошадь и тяжело груженная повозка — вот и все, что у них было в качестве транспорта». «Разгрузите фургон Герра Рейдле и запрягите в него лошадь сэра Теобальта. Мы положим в него сэра Теобальта и других раненых», — сказал Феликс. И Рейдле и Теобальт при этом взорвались. «Оставить пиво?» — воскликнул торговец. «Оно же будет украдено!» «Запрячь махтига в повозку!» — пожаловался Теобальт. «Никогда! Он боевой конь и не должен исполнять общий долг!» «Этот общий долг может спасти твою жизнь!» — прорычал Готрек. «И ты ожидаешь, что мы отнесем твое пиво в Баухольц?» — спросил Феликс Герра Рейдле. «Даже у боевого коня не хватит сил тащить все это!» «Лошади из другой повозки могут вернуться!» — настаивал Рейдле. «Могут!» — сказал Феликс. «Но я не собираюсь ждать всю ночь, чтобы выяснить это!» И торговец, и рыцарь продолжали жаловаться, но они мало что могли сделать. Готрик, Феликс, Ортвин и раненый охранник принялись выгружать пиво из тележки и запрягать в нее боевого коня, в то время как Кэт перевязывала раны Теобальта и покалеченного стража, как могла, с помощью полевой аптечки, которую носила на поясе. Гордый скакун жаловался почти так же горько, как и его хозяин, когда ему надели ярмо на шею, но Ортвин нашептывал ему на ухо успокаивающие слова, и конь, наконец, подчинился. Затем они уложили сэра Таобальта, раненого стражника и его мертвых товарищей в повозку и отправились в баухольд, когда скрытое небо над головой превратилось из фиолетового в кобальтовое, а тени деревьев сомкнулись вокруг них. У Феликса была тысяча вопросов, которые он хотел задать Кэт, поскольку ее превращение из испуганной маленькой девочки в закаленную истребительницу-зверья все еще было для него шоком. Девушка настояла на том, чтобы идти вперед и разведать путь, поэтому пока у него не было возможности поговорить с ней. Вместо этого он нес фонарь рядом с Ортвином, когда юноша вел Махтиго вниз по тропе. Готрек прикрывал тыл, приглядывая за ними на случай, если из леса выйдут еще какие-нибудь ужасные твари. Примерно через полчаса, в течение которых Ортвин хранил полное молчание, Феликс посмотрел на него. Бедный парень впервые почувствовал вкус приключений, и это, казалось, немного ошеломило его. Феликс не винил парня. Увидеть смерть и увечья с близкого расстояния – это совсем другое дело, чем смерть и увечья на страницах книг. Феликс несколько привык к этому за годы странствий, но он хорошо помнил чувство ужаса и тошноты, обычно одолевавшие его до и после драки. «Возможно, мальчик передумал насчет жизни полной приключений. Феликс на это очень надеялся». «Не совсем так, как в книгах, не так ли?» сказал он, грустно улыбаясь. «Простите, сэр», — ответил Ортвин, отрываясь от своих мыслей. «Мне просто стало интересно, оправдал ли наш сегодняшний бой твои ожидания». Ортвин покачал головой. Его глаза были широко раскрыты и смотрели вдаль. «Это было... это было великолепно!» Феликс ошеломленно уставился на него. «Великолепно!» «О, да, сэр!» Феликс нахмурился, и гнев всколыхнулся в нем. Был ли мальчик кровожаден? Был ли он бессердечен? «Ты не испугался зверолюдей? Тебя не потрясли убийства охранников Рейдлей или лошадей или тяжкие раны бедного сэра Теобальта?» «Конечно, потрясли», — ответил Ортвин, казалось, не замечая жесткого тона Феликса. Я никогда в жизни не был так напуган Гер-Ягер. Они были самыми мерзкими существами, которых я когда-либо видел. И они творили мерзкие, ужасные вещи. Мое сердце почти застыло от страха, но... Но мы победили их! Мы посмотрели в лицо злу, и пусть нас и подвергли суровому испытанию, мы не дрогнули. Мы выстояли. Мы отбросили силы хаоса. У Феликса вырвался смешок, хотя он и пытался его остановить. Мы даже не дали силам хаоса и пинка. И нас не подвергли испытанию. Мы были готовы умереть, защищая фургон с пивом от кучки безмозглых тварей, когда нас спасла девушка с наметанным глазом и быстрыми стрелами». Ортвин повернулся и уставился на него. Его глаза расширились в свете фонаря, рот открылся. Феликс вздохнул. Ему не следовало быть таким резким. Он разбил бедное, незащищенное сердце мальчика своей с трудом добытой горечью. Феликс кашлянул. «Кхм!» «Послушай, Ортвин, я...» Но Ортвин только улыбнулся ему. «О, я понял! Это тот мрачный юмор, что я так люблю в ваших книгах! сама ирония которую вы используете, чтобы скрыть истинное благородство ваших поступков!» Он застенчиво улыбнулся. «Простите меня, сэр. На мгновение я почти подумал, что вы серьезны, но теперь я вижу, что, как все добрые рыцари, вы действительно скромны и не желаете похвалы за ваши подвиги». «Настала очередь Феликсу вытаращить глаза». Мальчик действительно думал, что он шутит. Феликс открыл было рот, чтобы сказать ему, что он не шутит, и что он действительно имел в виду то, что сказал, но потом снова закрыл его. В чем смысл? Ортвин, вероятно, все равно бы ему не поверил. Да и, кроме того, не было необходимости так быстро разрушать иллюзии мальчика о мире. Он и сам скоро все это выяснит. «Думай, как хочешь, Ортвин», — сказал побежденный Феликс. «Просто продолжай покупать книги». Ортвин рассмеялся. Великолепно, сэр! Просто великолепно!» Феликс разочарованно вздохнул, и они продолжили путь в молчании. Наконец, через час настоящей ночи повозка выехала из леса на узкий участок расчищенной земли рядом с рекой Зуфур, и Феликс увидел вдалеке на ее берегу силуэт маленькой, обнесенной чистоколом деревни. Слабый свет факелов освещал верхушки ее приземистых деревянных сторожевых башен. Феликс отметил, что поля усеяны засохшими сорняками и отбившимися стеблями пшеницы. Казалось, что в этом году не было ни посадки, ни сбора урожая. Как выжила деревня? Он отвернулся от Ортвина, оглядываясь в поисках Кэт, и подпрыгнул, когда обнаружил, что она уже рядом с ним. Это было так, как будто она вышла из лунного света. «О!» — воскликнул он, затем понизил голос. «Вот ты где!» «Я должна предупредить тебя, Фель...» Она внезапно замолчала и посмотрела вниз. «Я...» «Мне жаль. Я не знаю, как тебя теперь называть». Феликс улыбнулся, когда они снова направились к городу. Какой странной молодой женщиной она была. Такой дерзкой и в то же время такой скромной. «Ты все еще можешь называть меня Феликсом, Кэт», — ответил он. «В конце концов, мы знаем друг друга очень давно». «Спасибо тебе, Феликс», — сказала она, застенчиво улыбаясь. Его сердце неуютно затрепетало в груди, когда ее улыбка пронзила его насквозь. Казалось неправильным возбуждаться из-за кого-то, кого ты в последний раз знал семилетним ребенком. Но какой бы грязной она ни была, она, несомненно, была привлекательной. «Ты всегда, пожалуйста», — пробормотал он. «Что это ты там говорила?» Ее лицо помрачнело, и она кивнула в сторону городка. «Баухольц, я хотела предупредить тебя, что это плохое место». «А?» «Когда-то Баухольц был хорошим», — сказала девушка. «До войны. Это был мой дом в лесу. Но война погубила его, а солдаты и бандиты теперь питаются его трупом». «Солдаты?» — спросил Феликс. «Да, мужчина с юга и его люди. Капитан Людекер», — произнеся это имя, она плюнула на землю. «Он был таким же, как все остальные. Возвращался с войны по дороге домой, но потом решил остаться и всех ограбить. Теперь он управляет городом». Феликс нахмурился. Он знал о таких солдатах. Они были на каждой войне и на каждой стороне. «Что он делает?» Он ворует с судов снабжения, идущих на север, и продаёт места на всех судах, идущих на юг. Все беженцы должны платить ему за проживание, а он берёт с них целые состояния. Он превратил крепкие дома и храм сигмаров в таверны. Там играют в кости и карты, а наверху держат женщин. У каждого солдата, который проходит через город, обчищают карманы». Она посмотрела Феликсу в лицо, и её глаза вспыхнули. «Остерегайся его, Феликс, и скажи Готрику то же самое. Он попытается забрать всё, что у вас есть». Феликс усмехнулся, представив, как кто-то пытается что-то отнять у Готрека. «Я обязательно предупрежу его», — ответил летописец. «Но если город настолько плох, зачем мы туда едем?» Кэт указала рукой через Зуфур. «Мы едем не в город. Мы направляемся в лагерь беженцев на другом берегу реки, но единственный мост находится внутри города. На многие мили вокруг нет другой дороги». Феликс нахмурился. «Ты везешь нас в лагерь беженцев?» «Да», — сказала Кэт. «К Герру-доктору Винку. Он мой друг. Он исцелит ваших друзей». Феликс кивнул, хотя и задавался вопросом, насколько квалифицированным может быть врач, живущий среди беженцев. Кэт повернулась к нему, закусив губу, когда перед ними замаячили стены города. «У тебя есть деньги?» — спросила она. «Есть немного. А зачем?» «Людекер ввел налог на въезд». «Кто это тут у нас?» — произнес голос из темноты. Феликс вгляделся в большие закрытые ворота и увидел двух мужчин в перепачканной грязью униформе, наводившие на мысль, что они были из роты стрелков Стрейсона, вышедших из маленькой освещенной факелами боковой двери. В руках они держали обнаженные мечи. «Путешественники с ранеными!» — сказал Феликс. «Пожалуйста, впустите нас!» «Ранеными?» — подозрительно переспросил первый мужчина. Это был худощавый парень с жидкими светлыми волосами. «Что с вами случилось?» «На нас напали зверолюди в лесу», — сказал Рейдле с того места, где он сидел на повозке. «Прошу вас, господа, поторопитесь!» Двое солдат посмотрели в ночь при упоминании зверолюдей, крепче сжав свое оружие. «Вокруг звери, и вы хотите, чтобы мы открыли ворота?» — сказал второй солдат. «Крепыш квадратного телосложения с трехдневной щетиной на лице». Он сделал шаг назад к маленькой двери. «Пожалуйста», — сказал Ортвин, вставая рядом с Феликсом. «Они навредили моему хозяину, ему нужен врач!» «Открой ворота, оплер вздохнула Кэт. «Зверолюди мертвы, тебе нечего бояться!» оплер более худой солдат, посмотрел в ее сторону. «Значит, это ты, зверюга, привела к нам еще нескольких беженцев-бездельников?» Толстый солдат рассмеялся. «Мне таких больше не нужно. Город переполнен». «Чего мы ждем?» — спросил Готрек, выходя из-за фургона. Двое охранников повернулись к нему и застыли. Их взгляды были прикованы к золотым браслетам на его запястьях, которые тепло поблескивали в свете факелов. Воплер облизнул губы. «Мы откроем ворота, ваше Преосвященство», — сказал он. «Но сначала есть нерешенный вопрос с налогом». «Да», — сказал другой, закидывая меч за плечо. «У нас здесь в Боухольце есть налог на пешеходов за износ общественных дорог». Агент Феннингзафут. Воплер ходил среди них, что-то бормоча себе под нос. Давай 4 6 8 10 12 и 4 для лошади. Это 16. Итак, кто у нас сзади? Он выглянул за борт пивного фургона, где Теобальд, тяжело раненный охранник, дремали между трупами остальных. «Еще четверо. Итого 24. Два шилинга. Двое из этих людей мертвы, сказал Феликс. «У них все еще есть ноги, не так ли?» «Но они не собираются сильно топтать ваши улицы», — запротестовал Феликс. Оплер пожал плечами. «Не я устанавливаю законы, Майнгер, я просто следую им». Он причмокнул губами. «Так вот, тут есть еще опасность. Открывать ворота, когда вокруг враги — это еще шиллинг». «И налог на раненых», — добавил его спутник. «По четыре пенни с каждого мужчины, который не может пройти через ворота самостоятельно. Это ещё восемь пенни». «Хорошо, это три шиллинга и...» О, «Тогда просто округлим это до четырёх шиллингов», — весело сказал Уоплер. «Так проще». «Налог на раненых?» — угрожающе прохрипел Готрек. «Да, гер-гном», — сказал Уоплер. «Раненый человек не может работать и, следовательно, является бременем для общества. Мы должны компенсировать это, не так ли?» Готрак сжал кулаки, и его единственный глаз в свете факела вспыхнул, как зажженный фитиль. «Ты можешь забрать свои налоги и засунуть их в свой тощий, маленький, человеческий!» «Я заплачу, господа!» — сказал Ортвин, поспешно выходя вперед. «Я бы не стал спорить, пока мой хозяин истекает кровью!» Он снял с пояса кошелек и вытряхнул четыре серебряных шиллинга. Уоплер взял деньги и сделал знак позади себя, не сводя глаз с Готрака. «Радуйся, что я не обложил тебя налогом на сопротивление налогообложению, гном», — сказал он. «Ты тоже радуйся», — прорычал Годрик. Со скрипом веревок и досок большие ворота медленно распахнулись, и группа двинулась вперед в Баухольц. За факелами на воротах маленькая деревня была погружена во тьму. Многих деталей разглядеть не удалось, но Феликс увидел достаточно, чтобы понять, что Баухольц не был здоровым городом. Силуэты маленьких домиков покосились и обветшали. У некоторых обнажились перекрытия деревянных крыш. На улице валялся мусор, вокруг смердело дерьмом, мочой и гнилью. Ближе к центру деревни стало больше света, хотя и его явно не хватало. Яркие фонари висели снаружи двух больших строений на противоположных углах центрального перекрестка. Справа стоял приземистый крепкий каменный дом с зубчатой крышей, который, должно быть, когда-то был последней линией обороны города. Теперь он служил веселым домом. Над дверью висел щит с гербом графини Эммануэль фон Либевис, из-за которого доносились пьяные голоса и женский смех. Слева стоял старый каменный храм Сигмара, который, по словам Кэт, солдаты превратили в таверну. Молоток над дверью сняли и заменили табличкой с изображенной на ней бочкой с черным порохом, вокруг которой были сложены пирамиды пушечных ядер. Из открытой двери таверны доносился оглушительный смех и жаркие споры, А солдата в форме астландского копейщика сильно тошнила на ступеньках крыльца. «Заведение Людекера», — прошептала Кэт. «Прелестно», — ответил Феликс. На перекрестке она повела их направо, вниз по грязной улице, спускающейся к реке. Крепкий склад, в лучшем состоянии, чем любое другое здание в деревне, примостился слева, а за ним городская стена немного уходила в воду, защищая конец деревянного моста. Еще больше охранников стояло перед ним, преграждая путь. Феликс приподнял бровь. «Не говори мне!» Кэт смущенно кивнула. «Да, еще пошлины». Если городок был мусорной свалкой, то лагерь беженцев оказался свинарником. Грязным полем у реки с десятками палаток и самодельных лачуг, торчащих из земли, как сломанные воздушные змеи, втоптанные в болото. «Вы уверены, что тут будет лучше?» спросил рейдел неуверенно оглядываясь со скамейки фургона. «О ваших людях не позаботятся в деревне Майнгер», — сказала Кэт. «По крайней мере, ни один из тех мясников не стоит своей цены». Она сердито оглядела лагерь. «Доктор Винг когда-то был мэром Баухольца, самым уважаемым человеком в городе», — добавила девушка. «Теперь он живет здесь. Это неправильно». «Что случилось?» — спросил Ортвин. Кэт вздохнула. «Мародеры пришли во время вторжения. Люди спрятались в лесу». Когда они вернулись, то обнаружили, что все разрушено. Капитан Людекер пришел некоторое время спустя со своими людьми. Он предложил восстановить город и защитить его. Доктор Винг сказал, что им не нужна его помощь, но остальные люди были напуганы. Они попросили Людекера остаться, что он и сделал. Истребительница зверья пнула камешек. Он пытался взимать с доктора Винка арендную плату за его собственный дом, если тот хочет заниматься в нем медициной. Доктор Винг отказался. Теперь он здесь, а Людекер живет в его доме. «Этот капитан Людекер, похоже, очаровательный парень», — сказал Феликс. Кэт смешно фыркнула и пнула еще один камешек. Доктор жил недалеко от центра ветхого лагеря, в палатке лишь немногим более просторной, чем те, что стояли вокруг. Ее главным удобством являлся дощатый пол, который помогал не пропускать грязь. Кэт постучала по краю деревянного пола носком ботинка, как только они остановили фургон на узкой улочке снаружи. Гер «Гердоктор, вы дома?» — позвала она. «Минутку-минутку», — раздался тихий голос изнутри, и несколько мгновений спустя полог палатки отодвинули в сторону, и их встретил худой старик в ночной рубашке и шарфе. Его тонкие седые волосы развивались на ночном ветерке. а сказал он, — «Юный Кэт, у тебя есть ко мне какое-то дело?» Феликс слегка поморщился, когда увидел этого человека. доктор Винг был изможден. Он выглядел ровесником сэра Теобальта, но, казалось, умирал от голода. И, возможно, так оно и было. Если так дорого стоит просто попасть внутрь Баухольца, то сколько будет стоить доставка еды? Очевидно, там ничего не хранилось из собранного урожая, которого не было. Всю еду в городе пришлось бы привозить откуда-то еще, и Феликс не мог себе представить, что они могут себе это позволить. «Эти люди сражались со зверолюдьми в лесу», — сказала Кэт. «Все ранены. Двое из них ужасно». «Ну, видите их, видите их», — сказал доктор, отодвигая полог палатки. И мы посмотрим, что можем сделать. Феликс, Готро, Кортвин и легко раненый стражник внесли сэра Теобальта и второго стражника и положили их на голые доски пола. В задней части палатки стояли две самодельные койки, но они уже были заняты. На одной лежали молодая женщина с ребенком, на другой мужчина с повязкой на голове. Все они спали. Остальную часть палатки обставили едва ли лучше. Маленькая железная печка и бочка с водой с одной стороны, стол и табурет с другой, а также стул в центре, рядом с которым стоял маленький поднос, полный стоматологических инструментов. Перед входом в другую комнату висела полуоткрытая занавеска. Феликс увидел за ней еще одну раскладушку. Доктор Винг вытащил из-за плиты хирургическую сумку и осмотрел Теобальта и лежащего без сознания охранника, цокая языком и что-то бормоча себе под нос, пока снимал грубые бинты кэт и тыкал в них пальцами. «Сломана рука, сломана нога, рваные раны, сигмар. Это ужасный порез». Теобальт проснулся с шипением, когда доктор повернулся к нему и начал манипулировать его плечом. «Добрый вечер, сэр рыцарь», — сказал доктор Винг. «Извините, что разбудил вас». тамплиер откинулся на спинку стула и взял себя в руки. «Вовсе нет», — ответил хромовник. «Прошу вас, продолжайте». Доктор улыбнулся. «Спасибо. Могу я взглянуть на ваши глаза?» «Очень хорошо. А вы можете пошевелить пальцами?» «Отлично. Что ж, сегодня у меня будет напряженная ночь и никаких шансов на ошибку». Лекарь повернулся к Феликсу и остальным. «Друзья мои, мы начнем с этого парня», — сказал он, указывая на лежащего без сознания охранника, у которого были ужасные порезы на груди и руках, а нога была согнута под неестественным углом. «Не будете ли вы так любезны подержать его за руки и ноги, пока я промываю ему раны и зашиваю их?» портвин фыркнул при этих словах. «Мой хозяин — рыцарь, сэр. Ты позаботишься о нем в первую очередь». Доктор Винг свирепо посмотрел на него, когда тот опускал ведро в бочку с водой. «У вашего хозяина только синяки, незначительные порезы, и сотрясение мозга и вывих плеча. Он не умрет, если подождет некоторое время». «А этот человек умрет». «Но...» — начал Ортвин. «Повинуйся доктору, послушник», — приказал Теобальд. «Здесь мы находимся в его владениях». Доктор Винг поклонился рыцарю и взял со стола бутылку уксуса. «Здесь нет никакой иерархии, кроме иерархии срочности, молодой сэр». «Теперь, если хотите, чтобы вашего хозяина осмотрели быстрее, тогда вам не мешало бы помочь мне с первым раненым». Уортвин упрямо нахмурился на это и что-то пробормотал себе под нос, но, понаблюдав некоторое время за действиями Винка, сдался и присоединился к остальным, пока они помогали доктору с операцией. Спустя более двух часов Феликс лег вместе с остальными на голый пол рядом с залатанными доктором-мужчинами и попытался заснуть. Операция была долгой и неприятной, и в конце концов охранник, которого доктор Винг пытался спасти первым, умер. Он потерял слишком много крови. Они положили его снаружи в фургон вместе с другими телами и сосредоточились на спасении сэра Теобальта, а затем подлатали остальных. Теобальт выжил. Его рука была вправлена обратно в сустав и туго перевязана. Его рваные раны тоже перевязали, а отвратительные синяки на ногах, где человек наступил на него и раздробил броню, смазали пиявками и мазью. Доктор Винг также дал ему глоток макового эликсира, чтобы помочь уснуть. Феликс заметил, что добрый доктор и сам глотнул зелье, прежде чем удалиться в свою комнату. Да Феликс и сам был бы не прочь его выпить, потому как на твердом и холодном полу его ушибы, порезы и синяки после боя неприятно болели и ныли. Заснуть не получалось. Он пошевелился, шипя, затем перевернулся и обнаружил, что Кэт лежит рядом и смотрит на него. Его сердце бешено заколотилось. «Привет», — неуверенно сказал поэт. «Где ты был, Феликс?» — спросила она шепотом. «И почему опять вернулся?» Феликс вздохнул и грустно усмехнулся. «Что за вопрос?» «Сейчас слишком поздний вечер, чтобы рассказывать тебе, где я был, Кэт. Это долгая история». «Что касается того, почему я вернулся в Драквальд?» Внезапно смутившись, он замолчал. Слова, приходившие в голову, звучали глупо и старомодно, когда он произносил их про себя. «Я кое-что ищу», — ответил он, наконец ожидая, что девушка рассмеется, но она восприняла их даже не улыбнувшись. «Меч, который я ношу 20 лет, принадлежит рыцарскому ордену сэра Теобальта. Он сказал, что я могу оставить его себе, если помогу выяснить, что случилось с его братьями-храмовниками». Как называется орден? спросила Кэт. Я служила разведчиком во время сражений и видела многих рыцарей на север через леса. Орден пылающего сердца, ответил Феликс. Сэр Теобальд сказал мне, что узнал о них месяц назад, когда они защищали деревню возле форта Станген, от сотз зверолюдей. Сосредоточенно нахмурив брови, Кэт утвердительно кивнула. Я помню их, но в начале войны «Я не видела их и не слышала о них, когда была в Стангеншлоссе в последний раз». Девушка пожала плечами. «Возможно, они приходили и уходили снова, пока меня не было, а я в основном нахожусь в лесу». «Когда ты в последний раз там была?» — спросил Феликс. «Около двух недель назад», — ответила она. «После окончания войны я взяла на себя обязанность направлять беженцев из Стангеншлосса в Баухольц и снабжать караваны из Баухольца в Стангеншлосс». «Тогда как ты нашла нас?» – спросил Феликс. «Мы не были на твоем маршруте». «Ходили слухи о зверолюдях близ Баухольца, поэтому я отправилась на охоту за ними». Ее глаза заблестели. «Это моя другая работа. Моя настоящая работа – находить лагеря зверолюдей и вести к ним солдат, чтобы они могли перебить их всех». Глаза Феликса расширились. Он не мог придумать более опасной профессии. Девушка была безумно отважна. «Но безумно. Это... это очень смело». «Я всего лишь следую твоему примеру», — прошептала она. Феликс застонал про себя. Это походило на случай с Ортвеном все больше и больше. Его жизнь была не из тех, которым стоит подражать, особенно миниатюрной молодой женщине. Он собирался сказать это, когда увидел, что она зевает. «Спокойной ночи, Феликс», — сказала девушка, закрывая глаза. «Спокойной ночи, Кэт» ответил он, но ему потребовалось много времени, чтобы заснуть, и он еще не раз посматривал на нее. На следующее утро Феликс проснулся таким окоченевшим, что ему казалось, будто он примерз к половицам. Остальные выглядели такими же несчастными, все, кроме Готрика. Геррей и оставшийся охранник вышли, как только встали, чтобы попытаться найти лошадей сопровождающих, которые помогли бы им вернуть бочки с пивом, оставленные ими в лесу прошлой ночью, а Кэт и Феликс столпились вокруг маленькой железной печки доктора Винка и топали ногами, чтобы заставить кровь двигаться. Пока доктор готовил им всем ивовый чай, который был всем, чем он мог их угостить, Сартео Бальд поманил Феликса и Готрека к своей койке, где Ортвин усаживал его и укутывал одеялами. «Похоже, я должен остаться здесь на некоторое время, пока мое плечо не заживет», — сказал Теобальд сталым голосом. «Но я бы не хотел, чтобы поиски моих братьев-хромовников откладывались из-за меня. Я приказываю тебе продолжить искать, если ты их найдешь, возвращайся с ними скорее ко мне». «Мы сделаем все, что в наших силах, сэр», — сказал Феликс, — хотя втайне надеялся, что теперь, когда старик ранен, рыцарь объявит приключение оконченным. Теобальд наклонил голову. «Мой оруженосец будет сопровождать вас, чтобы помогать во всем». Феликс сделал паузу, прежде чем возразить. Он не хотел брать Ортвина с собой. Мальчик, скорее всего, будет обузой, чем способным помощником. Его наивность с ясными глазами и отчаянное стремление к славе были верным путем к катастрофе, и Феликс не хотел присматривать за ним, если дела пойдут плохо. У него было достаточно проблем с присмотром за истребителем. «Сэр», — сказал он наконец, — «я благодарю вас за вашу заботу, но поиски, вероятно, будут опасными, и я не хотел бы подвергать жизнь вашего оруженосца ненужному риску. Истребители я будем более эффективны сами по себе». Глаза старого рыцаря неожиданно вспыхнули, и к ним вернулась часть былого огня. «Боюсь, я вынужден настаивать, Геррьягер. Исчезнет из моих глаз. Возможно, и твой энтузиазм по поводу данной клятвы может иссякнуть. Ортвин будет моими глазами и ушами, чтобы проследить за тем, что вы довели дело до конца». Готрек ощетинился на это. «Ты сомневаешься в нашей чести? Мы же поклялись!» «Ты пока не сделал ничего, что заставило бы меня усомниться в этом», — сухо сказал Теобальд. «Но человек имеет право требовать доказательств того, что деяние было совершено. Если вы действительно благородны, у вас не должно быть возражений против присутствия Ортвина. Честность, как говорится, не боится критики». Феликс мог видеть, что Готрек собирался выдвинуть дальнейшие возражения. Он не мог позволить ему этого. «Спор, скорее всего, выйдет из-под контроля, и сэр Теобальд может отозвать задание, а вместе с ним и шанс Феликса сохранить Карагу». «Если вы настаиваете, сэр Теобальд», — сказал Феликс. «И если Ортвин готов рискнуть, тогда мы возьмем его». «Я действительно настаиваю», — ответил Теобальд. «И я благодарю вас за ваше молчаливое согласие». Готрек недовольно хмыкнул, но затем пожал плечами, смирившись. Феликс облегченно вздохнул, но также почувствовал и укол вины. Он согласился подвергнуть мальчика опасности только для того, чтобы вернуть свой меч. Это казалось очень бессердечным поступком. Конечно, если бы Теобальд отозвал задание на поиски храмовников, он, скорее всего, отправил бы Ортвина одного. Так что, взяв с собой оруженосца, Феликс и Готрек фактически защитили парня. По крайней мере, в этом убеждал себя Феликс. Зачаем они решили, что лучшим планом будет вернуться в Самбоухольц и расспросить тамошних солдат и беженцев, направляющихся на юг, слышал ли кто-нибудь из них новости о бордене Пылающего Сердца. Если они ничего не узнают, то завтра отправятся в Стангеншлосс и наведут справки там. Услышав план, Кэт сказала, что если они смогут подождать еще один день, то она проведет их. «Я должна вести обоз с припасами в форт. Они выдвигаются послезавтра, как только прибудет последнее судно с припасами из Аленхофа». Феликс и Готрек с готовностью согласились. Ни один из них не был искусен в навигации по дремучему лесу. Проходя через лагерь беженцев по пути к мосту в Баухольц, Феликс увидел, что все оказалось еще хуже, чем он думал накануне вечером. Местные жили не просто на мусорной куче. Они жили в самом мусоре. Некоторые лачуги были сложены из сломанных тележек, штабелей разбитых бочек или ящиков. Даже в сильный мороз вонь от многочисленных выгребных ям здесь стояла отвратительная. Феликс увидел мужчин, женщин и детей, сгрудившихся вокруг небольших костров, готовящих крысы голубей себе на завтрак. Другие ели листья и бурую траву. У них у всех была предсмертная изможденность, как у доктора Винка. Поэт задавался вопросом, как кто-нибудь из этих бедолаг собирается пережить зиму. Как раз в тот момент, когда он подумал об этом, он увидел, как двое мужчин выносят из палатки мертвую женщину. Она была как бревно и покрыта коркой льда. У одного из мужчин на лице застыли слезы. Феликс поежился, но не от холода. Истинный ужас войны заключался не на поле боя, каким бы кровавым оно ни было. Ужасом были ее последствия – болезни, голод и перемещение людей, которые бежали, когда их земли опустошили – Рыцари либо умерли, либо отправились домой к своему изобилию. Страдали бедные, проклятые люди, на чьих полях велись сражения. И не дни или недели, а годы. Он ненавидел это беззаконие. Когда они приблизились к мосту, Кэт глубоко втянула в себя воздух и замедлила шаги. Феликс посмотрел на нее и спросил. «В чем дело?» «Без нос и майло», — ответила девушка, указывая подбородком в сторону моста. «Он управляет лагерем беженцев так же, как Людекер управляет деревней. Возможно, он хочет устроить нам неприятности». «Хорошо», — сказал Готрек. «Мне бы не помешала разминка». Феликс посмотрел туда, куда указывала Кэт. Группа мужчин в потрепанных кожаных куртках прислонилась к крайним стойкам моста. Мечи и дубинки болтались у них на поясах, и они наблюдали за каждым, кто проходил мимо». Все прохожие сутулились и опускали головы, проходя мимо этих людей, и как будто боялись, что их ударят. Мужчины ухмылялись, и некоторых проходящих оклекали, некоторым ставили подножки и смеялись над ними. Один из них ущипнул молодую девушку ниже спины, когда она проходила мимо, и мерзко хихикнул, когда она бросилась бежать от него прочь, словно испуганный кролик. «Мразь!» — прорычал Готрек. «Челядь!» — сказал Ортвин. да согласился Феликс. Увидев нищету и лишение вокруг себя, он тоже был достаточно зол, чтобы захотеть подраться, особенно с любым из тех, кто делал жизнь этих людей еще более несчастной. «Пожалуйста, не сражайся с ними», — взмолилась Кэт. «Вы только создадите проблемы доктору Винку и рыцарю, если сделаете это. И еще мне», — добавила она. Готрек посмотрел на нее снизу вверх. «Эти злодеи имеют над тобой какую-то власть, малышка?» Она покачала головой. «Нет». «Но я не могу всегда жить в лесу. Иногда мне приходится возвращаться сюда, и я не смогу, если...» «Да», — сказал Годрик. «Я понимаю». Самый крупный из мужчин поднял глаза, когда они приблизились, и по его лицу скользнула кривозубая ухмылка. Это было одно из самых уродливых лиц, которое Феликс когда-либо видел. Мужчина был лысеющим, с маленькими поросячьими глазками на лунообразном лице, Но его самой отличительной чертой было то, что у него отсутствовал нос. Рана выглядела так, словно нос оторвали давным-давно, и теперь на его месте не осталось ничего, кроме двух вертикальных разрезов и выступающего над ними кусочка белого хряща, окруженного сморщенным сфинктером рубцовой ткани. «Привет, Кэт!» — сказал он приятным, насмешливым голосом, когда его глаза скользнули по Готрику, Феликсу и Ортвину. «Выглядишь прекрасно, как всегда!» «Кто твои друзья?» Его люди бочком двинулись вперед, недобро ухмыляясь и преграждая дорогу.